Глава 796. Военный поход. Окутавшая половину флота пурпурное сияние заставило всех оцепенеть. Практики на борту пытались безуспешно взять сюда под контроль, корабли стали их темницей и оружием Ван Бууле. В его власти оказалось довольно много их кораблей, не стоило забывать о саранчу под ногами Ван Бууле. Раньше она была стрекозой, но теперь полностью изменилась. Она явно стала менее манёвренной, но куда страшнее свирепей. Из её тела доносилось громкое жужжание, словно внутри орудовали мириады крохотных насекомых. От этого звука у многих мурашки пробежали по коже. Ситуация поменялась слишком неожиданно. Силу Легиона Золотое озеро обернули против неё. Шокированные практики Легиона учащённо задышали. Некоторые громко вскрикнули. Бледные как мел командиры не знали, что делать. Они не могли поверить своим глазам. Потеряв половину флота, они со смесью паники и надежды посмотрели на Иньэн-Зы. Тот был мрачнее тучи. На мольбу в глазах командиров Легиона он ничего не сказал. Он мог им помочь, но, к сожалению, у него так и не появилось повода вмешаться. Лун Няньзе не использовал карающий щит. Он сражался только кораблями даже после внезапной атаки Иняньзе. Всё это время Лун Няньзе играл по правилам. Если он вмешается сейчас, то в глазах общественности станет Агрессором, который задирает члена младшего поколения. Так он нарушит негласные правила игры. Возможно, это не имело обозначения бы быть противником кто-то другой. Но сейчас Лу Няньзы пользовался расположением патриарха, поэтому и Няньзы рисковал не только потерять лицо. От раящихся в голове мыслей И Няньзы ещё сильнее помрачнёл. Будучи бессмертным, он мог легко одолеть Лу Няньзы, но тот устроил всё так, что на каждом шагу он сталкивался с противодействием. Глаза И Няньзы кровожадно вспыхнули. Он внимательно посмотрел на Ван Бууле. «Лу Няньзы! Отдай зверя! Мы объявим тебя победителем в этом сражении!» Прошу прощения, почтённый Инь-Зе, но это мой военный трофей. Он почувствовал злость в голосе бессмертного. Да и он сам не питал к нему тёплых чувств. Он контролировал весь бой, к тому же старался играть по правилам, с чего ему отдавать честно заработанную добычу? К тому же ему очень хотелось оставить соранчу себе. Даже если его объявят проигравшим и заставят передать им огромное количество материалов в качестве апарации, он не будет против. Главное, чтобы ему позволили оставить соранчу. Ответ ни капли не удивил Инь-Зе. Он понимал, что у Лунняньзи не получится забрать саранчу, тем не менее он попытался. Он ещё раз многозначительно посмотрел на Лунняньзи, а потом пошёл прочь с поля боя. Раз Легион не дал ему повод вмешаться, ему нечего тут было делать. Поражение Легиона Золотое озеро обязательно повлияет на Зелёный Кракен, но он не был единственным главой или хозяином Легиона. И всё же, он уже не первый раз оступился при попытке наказать Лунняньзи. И Няньзи не собирался так это оставлять, перед уходом он внезапно сказал... Как и ожидалось от Грандмастера по переплавке артефактов. Никогда не видел такой техники паразитизма, и если использовать её с умом, то можно повернуть ход целого сражения в свою пользу. Легион Золотое озеро заслуженно проиграл. Сказав это, Инь-Инь-Зы зашагал к далеким звёздам. Он ниразу не обернулся в сторону Легиона Золотое озеро, а ставленные позади практики сокрушённо опустили головы. Слова Инь-Инь-Зы были пропитаны злобой, Он специально хотел привлечь внимание к технике паразитизма Ван Бууле. Он надеялся, что секта отберёт эту технику, как было в случае инновационного метода переплавки карающего щита. Он хотел лишить его козыря. Если техника попадёт в секту, то к ней сможет получить доступ Легион Зелёный Кракен. Получение этой техники восполнит все понесённые потери от поражения Легиона Золотое Озеро. Если использовать технику с умом, то они смогут даже остаться в плюсе. Все эти мысли молниеносно пронеслись в голове Ван Бууле, Теперь нас ещё больше опасался Инь-зы. Тот не только мастерски контролировал эмоции, но и обладал расчётливым умом. Такой вот человека стоило опасаться. В будущем Ван Боле будет держать это в уме, когда будет иметь с ним дело. Хоть он и стал больше опасаться Инь-зы, его не сильно встревожили брошенные им как бы ни в значении слова. Всё сложилось так, как ожидалось. Легион Золотого Озера был вынужден признать поражение. После победы Ван Баула немедленно отправил честник не ключевой информации о технике паразитизма Фии Линьё. Йо. Йон попросил передать сообщение Санишалю Сюю. Он собирался презентовать технику Патриарху в качестве безвозмездного дара. У подарков было одно неоспоримое преимущество. Такой подарок заработает ему одобрение Патриарха и даст Легиону раскол судьбы полную свободу в распоряжении военной добычей. Легион Золотое озеро не мог компенсировать свои потери. К тому же проигравшим требовалось оплатить большую репарацию. В девятнадцатый ранг теперь занимали не они, а Легион Раскол Судьбы. Брошенные вызов, привлёк немало внимания. После двух сражений Иван Бароле и его легион заработали себе имя. Теперь они занимали девятнадцатую позицию среди легионов секты. Вся цивилизация Божественное Око теперь пристально следила за нём. Вся текорающая адлянь большинства учеников стали относиться к нему с большим уважением. Многие легионы и практики из разных сект гадали, какое место Легион Раскол Судьбы возьмёт в следующий раз. Тем временем Ван Булэ проверил военную добычу, большую часть заработанного он потратил на саранчу. После переплавки флота он не стал бросать новый вызов, он прекрасно понимал разницу в силе между собой и другими легионами, ситуация была бы намного лучше, не передая он технику-паразитизму-патриарху. Хоть он поделился с сектой лишь крупицами информации, полагаться на технику больше было нельзя. Механика её работы рано или поздно будет раскрыта. Ему надо копить силы и укрепить свои позиции. Следующий вызов должен быть заместо в десятке или даже в пятёрке лучших. Для достижения этой цели потребуется немыслимое количество ресурсов. В нынешней ситуации Ван Боле придётся совершить настоящее чудо, чтобы добыть такое количество в цивилизации Божественное Око. Похоже, придётся устроить небольшую экспедицию. По следовать славной традиции цивилизации Божественное Око. Посмотрим, удастся ли мне по встретить и наземную цивилизацию, как в прошлый раз. Ван Боле оценил свои шансы и решил пока ничего не предпринимать. Вместо этого Ван взял несколько дней перерыва, чтобы проверить состояние флота и составить чёткий план. Моя армия станет сильнее с дополнительным притоком ресурсов. К тому же мне надо как-то повысить свою культивацию. В глазах Ван Боле появилась решимость. Ван Боле решил отправиться в путешествие. Он нашёл Ослика и Пятёрочку, которые к этому времени успели неплохо подружиться. Связь между ними теперь казалась даже крепче, чем с Ван Боле. Вместе они погрузились на трансмичический корабль и покинули планету Рока Судьбы. Вскоре флот вышел за пределы территории секты Крающая Длань. Пролетавшие через нейтральную зону практики поражённо убирались с пути саранчи и флотили из десяти тысяч кораблей Легиона. Легионы других сект опасливо косились в их сторону. «Безумный лон!» Слышал он единственный практик во всём Легионе. Но он настолько силён, что его Легион занимает девятнадцатое место в секте Крающая Длань. Если он захочет, то сможет войти в десятку сильнейших Легионов секты. Он сумасшедший. Любому, кто перейдёт ему дорогу, не сдобровать. «Надо держаться от него подальше!» С свидетелями начала путешествия Ван Буэлэ было немало народу. Назначенная за его голову награда Дао Секты Первозлата, похоже, больше не казалась столь уж заманчивой. Легион Чёрный Дракон, объявивший за него награду, уже сдался и свернул охоту. Ван Буэлэ без приключений добрался до Ока без честных кошмаров в Звезде Местной Системы. С мандатом Легиона Ван Буэлэ получил необходимое право на перемещение. По взмаху его руки флот устремился к Звезде. В следующий момент... И легион раскола судьбы покинул система божественного Ока. Появились они среди звёзд в бескрайней космической пустоте.